Вася знал, что не время сейчас болтать, вспоминать. Но уж очень был редко случай отвести душу с внимательным, интеллигентным человеком. "Да вы курите, наверное? Курите же, пожалуйста". Он скосился на догонный лист. "Игорь Дементьевич". "Игорь Демитич. Вот табак, вот бумага. Мне выдают, а я не курю". Достал из ящика пачку лёгкого табака и два начитую и подвинул Игорю Дементьевичу корую сознал Северьядментич, и лицо его озарилось предвкушением. Он приподнялся, наклонился над пачкой, но не стал сразу сворачивать, а сперва просто набрал в себя табачного духу и, кажется, чуть простонал. Потом прочел название табака. М-м, mm -hmm. армянский. Свернул толстую папиросу, склеил языком, и тут же Вася поджёг ему спичку. А а, в ватных одеялах. Там никто не курит? Я не заметил. Наверное, не было ни у кого. Ага. Uh -huh. Он курил с прищуренными глазами. А что вы упомянули о 37-ом? Ну, вы же помните обстановку тех лет. Идёт испанская война. Да. Фашисты в университетском городке, интербригада Гвадалахара. Херрамо, тируень. Ну разве тут у сидишь? Мы требуем, чтобы нас учили испанскому языку. Нет, учат немецкому. Я достаю учебник с словарем, запускаюсь зачёты и экзамены, учу испанский. Я чувствую по всей ситуации, что мы там участвуем. Да, революционная совесть не позволит нам остаться в стороне. Но в газетах ничего такого нет. А как же мне туда попасть? Mm. Очевидно, что просто бежать в Одессу и садиться на корабль. Это мальчищество, да и пограничники. Mm. И, и вот я к начальнику четвертой части воинкомата. Третьей части, второй части, первой части. Пошлите меня в Испанию. Mm. Смеют. Ты с ума сошел? Там никого наших нет. Что ты будешь там делать? Вы... Вы знаете, я вижу, как вы любите курить. Забирайте-ка эту пачку всю себе. Мне нет. Благодарю. Я, я всё равно для угощения. А благодарю, не надо. И на квартире ещё есть. Не. Уж, пожалуйста, положите её в мешок, завяжите, тогда поверю. Вам ну, хорошо, благодарю. Табачок теперь проходное свидетельство пригодится вам в пути. Да. И и вдруг. Понимаете, читаю в Красной звезде, а я все газеты слов читал цитирует французского журналиста, который, между прочим, пишет: Германия и СССР рассматривают Испанию как опытный полигон. Угу, угу. А я дотошный. Выпросил в библиотеке этот номер, подождал ещё дня 3. Не будет ли редакционного опровержения? Его нет. Тогда иду к самому Военкому и говорю: "Вот, читайте. Опровержение не последовало, значит, факт, что мы там воюем. Прошу послать меня в Испанию простым стрелком". А Военков как хлопнет по столу: "Вы не провоцируйте меня. Кто вас подослал, надо будет позовём кругов". Ой. И Вася сердечно рассмеялся, вспоминая. <свеч> Смеховые бороздки легли по его лицу. Очень непринужденно ему стало с этим артистом. И хотелось рассказать еще о приезде испанских моряков. И как он держал к ним ответную речь по-испански. И расспросить, что и как было в окружении. Вообще поговорить о ходе войны с развитым умным человеком. Но под Шебякина приоткрыла дверь. Василий Васильевич! Диспетчер спрашивает: "У вас есть что-нибудь к 794-му? А то мы его на проход пустим". Это какой же? На Поворино? Да. Он уже здесь? Минут через 10 подойдёт. Ага. Так, там что-то грузов наших мало. Что там ещё? Там промышленные грузы и несколько пассажирских теплушек. А, -а, -а вот замечательно, замечательно. Игорь Дементий, что-то на этот я вас и посажу. Это очень для вас хороший поезд, вылезать не надо. Угу. Н нет, Вальчиков, мои грузы идут там целиком, можно на проход. Пусть примут его тут поближе, на первый или на второй, скажи. Хорошо, Василий Васильевич. Угу. А насчёт тудиалты всё передала? Всё точно, Василий Васильевич. Жалко только одно, что на кормить не вас нет. Не сухаря тут в ящике нет. Зотов выдвинул ящик, как бы все же неуверенный. Может, сухарь-то и есть. Но паек его был как паек, и хлеб, приносимый на дежурство, Вася съедал с утра. Да ведь вы с тех пор, как вот стали ничего не едить... Не беспокойтесь, ради бога, Василий Васильевич. Тверетинов приложил развернутый веер из пяти пальцев к своей засмороженной гимнастерке с разными пуговицами. И взгляд, и голос его уже не были печальны. Я и так вам бесконечно благодарен. Вы меня пригрели буквально и переносно. Вы добрый человек. Время такое тяжёлое, это очень ценишь. Мм, да. Ну теперь, пожалуйста, объясните мне, куда же я поеду и что мне делать дальше? Угу. Сперва вы поедете до станции Грязи. Так. А вот жалко карты нет. Представляете, где это? Не очень. Название слышал, кажется. Да известная станция. Хм. Если в грязях вы будете днём, так, пойдите с этим вашим листком. Вот, я делаю на нём вот метку, что вы были у меня. Пойдите к военному коменданту, он напишет вам распоряжение в протпункт. У -у -у. Вы получите на пару дней поёк. Очень вам благодарен. А если ночью? Если ночью, да, сидите, не вылезать, держитесь за этот эшелон. Ага. Вот бы влипли вы в своих одеялах, если б не проснулись. Завезли б вас да. из грязи в ваш поезд пойдёт на Поворино. Но и в Поворино разве только на продпункт. Не отстаньте. Он довезёт вас ещё до Орчеды. В Орчеду до и назначен ваш эшелон 245 413. Ага. Вот. Изотов вручил Тверитину его догонный лист пряча лист в карман гимнастёрки, всё тот же, на котором застёгивался клапан, Тверитин вспросил: "Арчида? Арчида, вот уж никогда не слышал. Где это?" "А это, считайте, уж под Сталинградом". "А под Сталинградом?" кивнул Тверитин. Но лоб его наморщился, он сделал рассеянные усилия и переспросил: "Позвольте, а Сталинград, э, как он назывался раньше? И Всё оборвалось и охолонуло в Зотове. Возможно ли, советский человек не знает Сталинграда? Да не может этого убить никак, никак. Это не помещается в голове. Однако он сумел себя сдержать. Подобрался, поправил очки. Сказал почти спокойно. Раньше он назывался Царицын. А, верно, верно, Царицын. Оборудование Царицыного, да-да. Значит, не окруженец. Достоин агент. Наверно, белоэмигрант, по этому и манеры такие. А. Да это не офицер ли он переодетый? Вот тот и карту спрашивал. И уж с ливком успел огран со дежонкой. Врождённое слово это офицер, давно исчезнувшее из русской речи, даже мысленно произнесённое, укололо золото как штык. Ох, вспоставал, вспоставал. Так, спокойствие, так, бдительность. Что теперь делать? Что теперь делать? Зотов нажал один долгий зуммер в полевом телефоне и держал трубку, надеясь, что сейчас капитан снимет свою. Но капитан не снимал. Василий Васильевич, мне всё-таки совестно. Я вас обобрал до табак и Ничего, пожалуйста, от тихо-мотёхо. Раскис, растевался перед врагом. Не знал, чему угодить. Ну уж тогда разрешите я ещё разу их у вас надымлю. А? Вер мне выйти. Выйди ему. Прозрачно. Понял, что промах дал, теперь хочет смыться. Нет, нет, нет. Курите здесь, я люблю табачный дым. Ага. Что же придумать, как это сделать, да? Он нажал зумер трижды. Трубку сняли. Караульный, слушай. Это Зотов говорит. Слушаю. Товарищ лейтенант. Где там Гуськов? «Он вышел, товарищ лейтенант!» «Куда это вышел? Что значит вышел? Вот обеспечь, чтобы через пять минут он был на месте!» «К бабе пошел, негодяй!» «Есть обеспечить!» «Что же придумать?» Зотов взял листок бумаги и, заслоняя Тверетинова, написал на нем крупно. «Валя, войдите к нам и скажите, что 794-й опаздывает на час». Он сложил бумажку, подошёл к двери и отсюда сказал, протянув руку: "Товарищ Почебекина, вот, возьмите. Это насчёт того транспорта". "Какого, Василь Васильевич?" "Тут номера написаны". Почебекина удивилась, встала, взяла бумажку. Зотов, не дожидаясь, вернулся. Тверитинов уже одевался. "Мы поезда не пропустим". "Не, нас предупредят". Ага. Зотов прошёлся по комнате, не глядя на Тверитинова. Осадил сборки гимнастерки под ремнем на спину. Пистолет перевел со спины на правый бок. Поправил на голове зеленую фуражку. Абсолютно нечего было делать и не о чем говорить. А лгать Зотов не умел. Хоть бы говорил что-нибудь Тверетинов. Но он молчал скромно. За окном иногда журчала струйка из трубы, отметаемая и разбрасываемая ветром. Лейтенант остановился около стола, И держась за угол, его смотрел на свои пальцы. Чтобы не дать заметить перемены, надо было смотреть по-прежнему на Тверитинова, но он не мог себя заставить. Итак. Через несколько дней праздник. Ну спроси, спроси, какой праздник. Тогда уж последнего сомнения не будет. Но гость отозвался. Да. Лейтенант вбросил на него взгляд. Тот продолжительно кивал, куря. Интересно, а будет ли парад на Красной площади? Какой уж там парад. Он и не думал об этом, а просто так, чтобы время занять. В дверь постучали. Разрешите, Василий Васильевич? 794-й задержали на перегоне. Придет на час позже. Да, вот какая досада. Его самого резала противная фальшь своего голоса. Хорошо, говорит Подшеветино. Валя скрылась. За окном, близко на первом пути, послышалось сдержанное дыхание паровоза, замедляющийся к остановке стук состава. Что же делать? Мне ведь надо идти на продпункт. А, так я выйду, я где угодно, пожалуйста, охотно сказал Тверитинов, улыбаясь и вставая уже с вещмешком в руках. Зотов снял с гвоздя шинель. А зачем вам мерзнуть, где попало? В станционный залик не вступите, там на полу лежат сплошь. Вы не хотите пройти со мной на протпункт? Это звучало как-то неубедительно, и он добавил, чувствуя, что краснеет. Я, может быть, сумею вам там что-нибудь устроить, поесть? Если бы еще Тверетинов не обрадовался, но он просиял. Ну, это уж был бы с вашей стороны верх добросердечья. Я не смею вас просить. Ну, пойдемте. Запирая дверь, сказал Валя. Если вызовут с телеграфа, я скоро вернусь. Тверетинов выходил перед ним в своем дурацком чапане и расслабленных сбивающихся обмотках. Через холодный темный коридорчик с синей лампочкой они вышли на перрон. В черноте ночи под неразличимым небом косо неслись влажные, тяжелые, не белые вовсе хлопьедри пни. Ни дождя и ни снега. Прямо на первом пути стоял поезд. Он весь был чёрн, но немного чернее неба. И так угадывались его вагоны и крыши. Если бы не зала под паровозом, ни светофор, ни искры теплосочных труб, да не приглушённый огонёк фонаря, промелькнувший где-то на дальних путях, поверить было бы нельзя, что многие шелоны сбили тут. И что это станция. На недремучий лес, ни не тёмное, чистое поле, в медлительных годовых переменах уже покорно готовое к зиме. Но слышало ухо лязгание с цепов, рожок стрелочника, пыхтение двух паровозов, топот и гомон всполошенных людей. "Нам сюда!" позвал Зотов в проходек в сторону от перрона. "Прочь от того поезда, который так хорошо мог увезти в Тверитино". У него был фонарик со сменным стёклышком, и он несколько раз посветил под ноги, чтобы Тверитенов видел. Ой! Ох, чуть кепка не сорвало, а? Здесь будет грязно. Ага. И они вступили в самую хлюпающую, чувакающую грязь. Не разобрать было дороги по суше. Кто их-то идёт? Тверитенов сильно вздрогнул. Летенант Зотов так на примиг вышеฉклытки в грязи. И, где гуще, с усилием вытягивая ноги, они обошли флигель продпункта и с другой стороны взошли на крылечко. Постучали сильно ногами, из плеч сбили макроту, и ещё посветив фонариком в сенях, лейтенант ввёл Тверитиновых в общее помещение с пустым столом и двумя лавками. Бойцы продпункта обедали здесь и проходили занятия. Давно искали шнура, провести сюда лампочку, но и по сегодня небелённая тёсовая комната это Слабый неровно освещена была фонарём, поставленным на стол. Углы скрывались темнотой. Открылась дверь дежурки. Освещённый сзади электричеством, а спереди тёмный, стал в двери боец. "Где Гуйсков?" строго спросил Зотов. "Стой, кто идёт?" На крыльце за тополем вошел Гуськов и бегавший за ним красноармеец. Гуськов сделал только приблизительное движение, похожее на отдачу приветствия. Явился, товарищ лейтенант? Сержант Гуськов, сколько постов положено в вашем карауле? Положено два, но вы знаете... Ничего я не знаю! Как в караульном расписании стоит, так поставьте немедленно! Красноармеец Бобнев, возьмите оружие и встаньте на пост. А вы, сержант, пойдете со мной в комендатуру. Красноармеец вернулся, неся винтовку с примкнутым штыком, прошагал мимо всех чётко и у двери в сенях стал в позу часового и вот когда овладела Зотова робость не шли слова какие сказать вы я я по, по... я пока по другому делу у нас особенно явственно выговаривал сейчас о а вы э вы... вы здесь присядьте, пожалуйста, пока подождите Дико выглядело беловат Тверитино в широкой кепке, вместе с тревожной тенью своей на стене и на потолке. Перехлеснувшийся шарф у давкой охватывал его шею. А вы меня здесь оставите? Ну, Василий Васильевич, я тут поезд пропущу. Вы же разрешите, разрешите, я пойду на перрон. Нет, нет, вы останьтесь здесь. И Тверитинов. Понял. Вы задерживаете меня? Такой щеднут, но за что? Да эти же мне догнать моё жало и тем же движением, к которому он уже раз благодарил, он приложил к груди пять пальцев, развёрнутых веером. Он сделал два быстрых шагов вслед лейтенанту, но сообразительный часовой выбросил винтовку штыком в переклон. Жотовонево пришлось оглянуться и ещё раз последний раз в жизни. Увидеть при тусклом фонаре это лицо. Отчаянное лицо Лиры в гробовом помещении. Что вы делаете? Что вы делаете? А, а, ведь этого не исправишь. Он взбросил руки, вылезающие из рукавов, а? одну с весь мешком. А распух до размеров своей крылатой тёмной тени, ведь этого не исправить. И потолок уже давил ему на голову. Не исправишь! Не, не беспокойтесь, не беспокойтесь. Надо будет только выяснить один вопрос. И ушёл. в я же комнату военного диспетчера лейтенант сказал этот состав задержите ещё в кабинете он сел за стол и писал оперативный пункт транспортного отдела НКВД настоящим направляю вам задержанного наз назвавшегося окруженцем Тверитиновым Игорем Демитовичем якобы отставшим отошёл на 245 413 в разговоре со мной собирайся э возьми бойца и везёшь его в Мечуринск Есть! Прошло несколько дней, миновали и праздники. Но не уходил из памяти Зотова этот человек с такой удивительной улыбкой и карточкой дочери в полосатеньком платьице. Все сделано было, кажется, так, как надо. Все сделано было, кажется, так, как надо. Так, да не так. Хотелось убедиться, что он таки переодетый диверсант или уж освобождён давно. Зотов позвонил в Мечуринск в оперативный пункт. А вот я посылал вам 1 ноября задержанного Тверетинова. Э Вы не скажете, что с ним выяснилось? Разбираются. А вы вот что, Зотов, в актах о грузах сгоревших до 80% есть неясности? Это очень важное дело. На этом кто-то ему же руки нагреть. И всю зиму служил Зотов на той же станции, тем же помощником коменданта и не раз тянул его ещё позвонить, справиться, но могло показаться подозрительным. Однажды из узловой комендатуры приехал по делам следователь. Зотов спросил его, как бы ни означай: "А вы не помните такого Тверетинова? Я как-то осенью задержал его." А почему вы спрашиваете? Да просто так. Интересно, чем кончилось? Разберутся и с вашим Тверетиновым. У нас брака не бывает. Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека.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 Андрых Солженицын. Случай на станции Качатовка. Радиоспектакль с участием Кирилла Пирогова, Макара Запорожского, Елены Харитоновой, Надежды Лумповой, Артёма Цуканова, Валерия Маркина и Никиты Кобелева. Соло на баяне Николай Сивчук. Режиссёр Дмитрий Николаев. Композитор Борис Соколов. Редактор Марина Лапыгина. Звукорежиссёры Любовь Френдина и Марина Торпенко. Шеф-редактор Наталья Новикова, продюсер Ольга Зольцова. Программа создана продюсерским центром Адвайта при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.